Глава 6: Многие считают, что жизнь принца – это сплошное удовольствие Принц Монг таких людей даже идиотами не считал Это явно низшие существа по умственным способностям Находящиеся приблизительно на уровне хлебной плесени Даже его братец Алдазис чья жизнь, подобно существованию ухоженного комнатного цветка, не всегда мог позволить себе то, чего ему очень хотелось. А ведь лучшее в мире удовольствие — это полное удовлетворение своих желаний. Вот и сейчас, сидя на заседании императорского совета, Монг не мог удовлетворить и малой доли своих желаний. В данный момент, к примеру, ему очень хотелось построить всех собравшихся в две шеренги и кинуть жребий, по которому одна из шеренг отправятся прямиком на виселицы, причем обойдутся шершавыми веревками, без мыла, да и удавливать их будут медленно, не разрывая позвонков. А вторую половину он лично передушит голыми руками. Графа Тори Экскова Первого председателя совета при этом поставит отдельно. Он ведь достоин большего. Даже трудно придумать для него что-то подходящее. Может быть, накол посадить. Хоть он и потомственный ложец, но даже ему это не покажется приятным. Хотя, кто знает. Засунуть его в железный ящик и подвесить над огнем — неплохая мысль. Главное, чтобы лицо при этом не закрыть. Уж очень хочется понаблюдать за его физиономией в этой непростой жизненной ситуации. Граф Тори, не подозревая о садистских мечтах принца, продолжал свой доклад. «Таким образом, уже в течение месяца мы сможем получить от гильдии сумму, которой нам хватит до зимы, при условии, что война не закончится раньше». Если все же закончится раньше, то выйдет неплохая экономия, но, как указал нам сейчас его светлость, принц Монг, гильдийцы требуют особых гарантий возврата своих средств. Я правильно понимаю ситуацию? Принц небрежно кивнул, при этом мысленно представив, как граф Тори корчится в железном ящике, подвешенном над огнем. На раскаленных стенках пузырится моча и слюна, Губы лупаются в непрекращающемся крике, в ноздри бьет вонь поджаренных испражнений и горелых волос. Первый председатель, не подозревая о жутковатых мечтах Монка, продолжил. Если мы гарантируем возврат до зимы от лица совета и принца, то нам следует согласиться с их основным требованием. Они предлагают в случае, если деньги не будут возвращены до зимы, На один год упразднить подоходный налог, отменив его выплаты и учет, при этом сам долг будет считаться погашенным. По нашим подсчетам сумма, которую они на этом выгодуют, несколько превышает выплаты по долгу. Но не следует забывать, что на целый год мы сможем сократить количество чиновников, занимающихся учетом доходов гильдий что приведет к экономии немалых средств. Таким образом, их условия вполне справедливы и выгодны для нас. Война, затеянная столь неожиданно, потребует огромных затрат, причем деньги нужно найти немедленно. Королевский совет предлагает вам, ваша светлость, воспользоваться именно этим предложением. Война — это прежде всего деньги, а уж потом все остальное». Хабрия — это не та страна, на которой легко сэкономить. В этот момент перед затуманенным взглядом принца возникло видение, как от жара у графа Тори лопаются глаза, а во рту начинает тлеть язык. Встрепенувшись, Монг неожиданно поинтересовался. — Мой любезный граф, не могли бы вы мне пояснить еще одну вещь? «Ваша светлость, я весь в вашем распоряжении. Все, что в моих силах, только скажите. Вот скажите мне, кто в империи самый главный?» «Не отвечайте, я сам отвечу. Империей правит император. Так?» «Так». «Без помощников ему не обойтись. И самые ближние объединяются в совет. Так?» «Так». Так почему мы живем в империи, правит нами император, а круг его ближайших помощников называется Королевский Совет? Почему? Я вам на это отвечу. Это потому, что у нас в империи слишком много врожденных уродств. При этом наиболее распространено отсутствие головного мозга, и перестановка плечевых суставов в область ягодиц. Самое обидное, что люди, страдающие этими врожденными недугами, зачастую ухитряются добиваться высокого положения. Это вообще-то неудивительно. Ущербные всегда стараются держаться друг за друга, поднимать своих убогих повыше от тех, кто на них не похож, Спихивают вниз, вот и получилось, что сейчас таких коллег в этом зале большинство, и не только в этом. Они захватили уже весь дворец и прилегающую территорию. Ими оккупирован совет провинции, министерские дома и не мерват, и что меня печалит больше всего... Об этом знает вся империя. Те же гильдийцы прекрасно все понимают и без зазрения совести используют недостатки наших убогих, блестяще приспосабливая их к личной выгоде. У купцов глаз наметан, они с одного взгляда определяют безмозглых и тех, у кого руки растут из срамных мест». На последних словах принц окинул взглядом присутствующих, причем этот взгляд был настолько красноречив, что все почувствовали себя теми самыми убогими коллеками. И вот в нашем случае что делают почтенные гильдийцы? А ничего особенного, они приходят к безмозглым уродцам, И суют им свои так называемые предложения, что они предлагают, а ничего особенного они предлагают профинансировать нашу войну с Хабрией. Казна ведь сейчас не слишком полна, и все это прекрасно знают. Значит, императорский заем неизбежен. Разумеется, безмозглый идиот испытывает позитивные эмоции. Теперь империя спасена, и у нее появятся необходимые средства. Он радостно передает деньги своим дружкам, тем самым у которых руки растут из необычных мест. И эти обиженные жизнью калеки начинают направлять огромные средства на армию. Вот так это смотрится на первый взгляд, взгляд идиотов, и этих самых... даже не знаю, как их прилично назвать. Тех самых с плечевыми суставами в области ягодиц, тех самых убогих созданий, которые в свое время даже не удосужились переименовать Королевский совет в Императорский. Кто-то, наверное, смеялся первый император. Он ведь был большой шутник, знаете ли. В частности, любил украшать деревья в саду фигурами идиотов, способных принять предложение, подобное тому, которое мы рассматриваем. Подвешивал их за шею без мыла во времена его правления Предильщики веревок озолотились и даже до титулов добрались. В империи есть несколько дворянских родов, на своих гербах имеющих изображение пеньковой петли. Вот скажите мне, любезный мой граф, а знаете ли вы, что большая война — это золотая жила для купцов? Медянщики во время такинской войны, организовавшие снабжение по морю, теряли каждый четвертый корабль, но даже при этом ухитрялись получать колоссальный доход. Из присутствующих кто-нибудь об этом слышал? Все помалкивали. Разговаривать с принцем в такие моменты было неблагоразумно. Никто, значит, не слышал. Господа, может мне кликнуть слуг, попросить прикрыть окна, а то я явственно слышу, как сквозняки гуляют в многочисленных пустых черепах. При такой опасной вентиляции горло можно простудить, а это недопустимо, ведь вы — первые лица империи. Ваши гортани и шеи национальное достояние. Особенно шеи, сделал принц, многозначительную паузу. Ладно, вернемся к нашим деньгам, и так что мы имеем? Мы получаем империю с огромным долгом, причем возможности погашения этого долга до зимы. Весьма сомнительны, то есть в итоге долг будет аннулирован, а гильдии на один год освободятся от подоходного налога и устранятся от государственного контроля над их доходами, а ведь год будет военный, золотой для торговцев. Они, возможно, заработают вдвое, а то и втрое больше, чем обычно» и при этом не заплатят ничего. Но ну, если не считать этой безделицей в виде займа, заем в лучшем случае окажется в четыре раза меньшим, чем сумма невыплаченного налога. Начисление ведь не линейное. Но и это еще не все. Как, по-вашему, куда вообще пойдет этот заем? Да к тем же гильдиям и вернется через те самые руки, растущие сами понимаете откуда. Военные заказы, контракты, транспортные услуги, причем все это гильдии предоставят по военным ценам и при этом еще украдут немало. На одну монету займа они в итоге получат десять, а с чем останемся мы? Откуда мы возьмем деньги в следующем году? Еще один заем под такие же грабительские условия. Господа, хочу вас поздравить с намечающимися переменами. Очень скоро наш дворец будет называться торговым домом, а править в нем будет какой-нибудь купец, ведь если все пойдет так. Как вы тут решаете, то вся власть в империи Неминуемо окажется В лапах торгашей Я бы мог сейчас Вас всех арестовать По подозрению в подготовке Переворота Ведь ваша деятельность Прямо ведет к свержению Существующего порядка Но к вашему счастью Я прекрасно понимаю Что вы не в состоянии До такого додуматься Ума не хватит А раз виноваты не вы, то кто? «Граф Тори, дайте мне эту вашу бумагу, я посмотрю фамилии. Хотя не надо, не будем терять времени. Арестуем для начала всех, а уж потом разберемся». Азарем. Макс, сидевший по правую руку от принца, встал, склонил голову. «Друг мой Азарем, лишь тебе я могу доверить это». — У тебя точно не пустая голова, а руки растут из правильных мест. Арестуй верхушку всех гильдий в этом замешанных. Схватить абсолютно всех, кто не успеет спрятаться. И сразу в подвал. Я подозреваю, что эту измену они замыслили не самостоятельно. Возможно, любезный Фока руку приложил. «Обращайтесь с арестованными очень аккуратно, но без особого уважения. И арест произведите зрелищно, чтобы зрители прониклись. Возьмите людей у префекта. Они горожан не слишком любят и наверняка проявят похвальный энтузиазм. Если при этом кто-то пострадает, невелика беда, вы меня поняли? Да, ваша светлость, позвольте мне приступить». — Разумеется. — И там, в приемной, скажите Карвинсу, что я его зову. Проводив взглядом спину удаляющегося мага, Монг добавил. — Сегодня в столице будет весело. А сейчас, господа, вы увидите, как работают люди, у которых в голове не гуляют сквозняки, а руки растут от Плеч расположенных чуть ниже шеи. Карвинс, конечно, та еще сволочь, но сволочь гениальная. Если я его когда-нибудь все же повешу, веревку для этого использую позолоченную. Он достоин большего, чем засаленная пенька. Карвинс, на последних словах, воровато проскользнувший в приоткрытую дверь, угодливо затараторил. — Ваша светлость, не извольте проявлять ради вашего преданного слуги излишнее беспокойство. Мне и простая пенька сгодится. Ваша светлость, вы меня вызывали? — Да, Карвинс, вызывал. — Скажи мне, если мы будем использовать лишь ресурсы казны, то насколько нас хватит? При условии, что мы будем снабжать армию бесперебойно. Ну, ваша светлость, это не так просто почитать. Казна у нас пустовата, да и наполняется не слишком активно. Сезон такой, да и снабжение — это скользкое дело. На жаловании офицерам можно понемногу экономить, хоть сейчас начинать. Опыт показывает, что они это терпят с пониманием. Если быстро перенести действия на вражескую территорию, то там можно расплачиваться. Расписками и векселями, а то и прямо реквизировать имущество у пособников ФОКи. Местные и пикнуть не посмеют. Опять же там офицеры и вовсе о жаловании позабудут. На чужой земле они и без казны неплохо проживут. Основные расходы выйдут на переброску войск к границе и мобилизацию. Но переброска запланирована давно, по всем дорогам стоят склады, Места временного расположения подготовлены, наиболее боевые части укомплектованы полностью и ни в чем не нуждаются. Мы, по сути, к началу войны уже прекрасно готовы и некоторое время вообще ни в чем не должны испытывать нужды. Основные силы придется еще мобилизовать, а это действительно очень затратно, но тут можно сэкономить неплохо чем сгонять своих крестьян в армию, оставляя общинам и аристократам немалые откупные плюс оплата амуниции, лошадей и вооружения, можно вместо всего этого обратиться к союзникам, допустим, к той же нищей Ании. Солдат обойдется раза в три дешевле, вот пусть оницы мобилизуют своих... А мы им это дело проплатим, и заметьте, никаких компенсаций за увечья или пенсий при этом мы давать не будем. Еще кучу денег флот потребует, ведь гонять его к Хабрии будет не слишком удобно. Иной раз мне кажется, что военные корабли плавают не по воде, а по золоту, уж больно много его уходит на них. Но если не увлекаться морскими операциями, то можно флот оставить в портах. Корабль, стоящий у пристани, много денег не требует. А чтобы хабрийцы на море не чувствовали себя слишком вольготно, выпишем тем же гильдийцам корсарские патенты и пусть щипают купцов фоки. фоке. При этом они нам еще и проценты от добычи выплачивать будут». Потом еще можно будет подключить беглых хабрийских аристократов. На Фоку они злы все поголовно. Многие даже служат в нашей армии офицерами. И у некоторых сохранилось немало средств. Они охотно выделят нам заем под эту войну. Король Шадии и его свита тоже могут помочь, хотя они и бедноваты. Контракты армейские можно выставлять на аукционы. Меньше денег к взяточникам уйдет, и тоже экономия выйдет. Установить на время войны твердые закупочные цены и время от времени наказывать укрывателей товаров, тогда они не смогут сильно задирать стоимость. Можно устроить военный заем под гарантию предоставления земли на захваченных территориях Хабрии. Многие аристократы будут не прочь поставить туда своих отпрысков а гильдийцы будут драться за права откупа. Я краем уха слышал, что Азары пошел арестовывать гильдийцев на предмет подозрения в государственной измене. Думаю, если их вину не докажут, они все равно станут гораздо более уступчивыми в вопросе предоставления военных займов. Ну и еще есть места, где можно неплохо урвать и сэкономить. Не буду вас утомлять долгим перечислением. Если все это подключить, мы можем до зимы вообще в казну не лезть. Хватит привлеченных под войну средств. Если не подключать ничего и попросту открыть казну, то уже через пару месяцев у нас не будет денег на оплату дворцовых садовников, не говоря уже об армии». Монг, удовлетворенно кивнув, констатировал. «Вот, господа, смотрите, как надо работать. Оказывается, мы можем без всяких грабительских займов продержаться до зимы, вообще не трогая казны. А вы чего хотели? Загнать нас в долги по уши? Для чего вы вообще здесь сидите? Вы на империю работаете или на купцов? Если первое, то мне за вас стыдно». Если второе, то не могу понять, почему вы еще не на виселицах. Вы, видимо, думаете, что эта война не более, чем увеселительная прогулка для ваших сынков-офицеров, лишний повод попьянствовать и получить повышение за сомнительные подвиги. Забудьте эти мысли. Перед нами настоящий противник». Он силен, умен и целеустремлен. Это война на выживание. Или он, или мы. Учитывая, что Фока продержался столько лет, На самом шатком троне немая, Живучесть его потрясающая, Такой и в кипятке ухитриться замерзнуть. Сейчас начало лета, Нам очень повезет, если мы до зимы успеем его раздавить. Я на это не надеюсь. В лучшем случае успеем приступить к осаде его столицы. В данный момент армия Хабрии захватила уже половину Северной Нурии. При этом в серии мелких сражений они ухитрились практически полностью разгромить ее армию. Армия, конечно, у нурийцев слова доброго не стоит, но все, что от них требовалось — закрыться в столице или отступать к югу на соединение с нашими силами. А что мы в итоге получили? Никто с нами не соединится, кроме мелких гарнизонов, до которых не дотянулся Фока. Столица Северной Нурии теперь в осаде, а гарнизон у них невелик. Боюсь, мы ее потеряем, долго им не продержаться. В итоге нам придется для начала освобождать от них земли союзника, а это означает, что воевать будем на дружественной территории. Никаких реквизиций, а за мародерство придется вешать, своих солдат вешать». Это несколько удорожает начало войны, но мало того, нам еще надо добраться до Северной Нурии, а это оказалось не так просто. Фок и здесь ухитрился придумать нечто необычное. Его люди уничтожили почти все мосты на дорогах к Терибели. Они отравили много лошадей и солдат, сожгли немало складов, убивают офицеров. Взрывают сторожевые и сигнальные башни, перехватывают гонцов. Их много, и они повсюду. Ударят и тотчас исчезают. Они даже группу боевых магов уничтожить ухитрились. Нескольких удалось поймать, и после пыток они показали, что принадлежат к особому полку — корпусу тьмы. В него годами набирались лишь те, кто пострадал от империи, причем без особой щепетильности. С удовольствием даже уголовников брали ухитрившихся удрать от нашей стражи, там их обучали лишь одному — устраивать пакости на чужой территории». Они не способны на открытое сражение. Их удел — это нож в спину, яд в колодец, факел под крышу. Они делают это с дивной сноровкой. Наши вояки попросту в ступор впали, не в состоянии противостоять такому бесчестному противнику. У нас уже есть потери, а ведь мы еще не начали военных действий. А что будет, когда начнем? Нет, господа». «Бросайте свои глупости и выходите из спячки! Эта война будет непростой!» Глонна — столица Северной Нурии, по масштабам империи была городом небольшим. В обычное время всего-навсего около 30 тысяч жителей. Но учитывая, что население страны составляло менее миллиона человек, вполне достойная столица. Нурии – это прежде всего горы, и на севере они покруче, чем на юге. В горах не слишком много земель, пригодных для пахоты и пастбищ. Вот и вышло, что при значительной территории население оказалось не слишком много. Арифметика войны простая, даже если мобилизовать всех, кто способен держать в руке копье, в солдаты попадет лишь каждый двадцатый, и это абсолютный максимум. При другом раскладе вояки долго не протянут, их просто некому будет кормить, кроме того, в строй пришлось бы ставить подростков, которые почти все погибают в первом же серьезном бою. С их смертью практически полностью исчезает поколение, которое через 2-3 года должно начать платить налоги. Это серьезно обескровливает страну, так что даже в военное время на одного солдата приходится около полусотни мирных жителей. При такой пропорции война страну не истощит досуха. Работников остается достаточно для возобновления продовольственных запасов и выплаты налогов. Но даже одного солдата на пятьдесят жителей Нурия позволить себе не могла. Все дело в том, что около десяти процентов ее населения подданными короля являлись лишь формально, горцы — это горцы, их отношения с любой властью всегда были непростыми. Они не желали служить в армии, платить налоги и соблюдать общепринятые законы. И заставить их изменить свой образ жизни было затруднительно, они умели за него постоять. В хабрийской армии вторжения насчитывалось 85 тысяч солдат регулярных полков, 17 тысяч мобилизованных ополченцев. 8 тысяч разноплеменных наемников и 4 тысячи солдат, выделенных союзниками. Союзниками надо признать сомнительными, вроде полудиких варваров, обитавших в мелких княжествах на границах язв, протягивающихся с севера. Против 114 тысяч агрессоров Северная Нурия могла выставить лишь 12 тысяч солдат регулярной армии, Но это в идеале, ведь армия раскидана по многочисленным гарнизонам, и собрать ее мгновенно невозможно. Хабрия, напав неожиданно, действовала очень быстро. Разгромив сходу малочисленные, приграничные гарнизоны, Фока бросил на юг кавалерийские полки в нарушение всех правил войны, далеко оторвав их от обозов и пехоты». Конница выполнила свои задачи с блеском, поставив под контроль немногочисленные дороги в горах, не позволила объединиться уцелевшим частям нурийцев и собрать ополчение. Уже на второй день войны ворота Глонны пришлось закрыть, иначе вражеские всадники могли запросто ворваться в столицу. Пехота подоспела на четвертый день, хабрийцы продемонстрировали Завидную скорость, даже имперская армия, славящаяся своей выучкой, вряд ли сумела бы справиться с такой задачей менее чем за неделю. Теперь по логике войны должна начаться осада. Хабрийцы будут рыть траншеи, окружать Глонну двойной изгородью, патрулировать ее днем и ночью, обстреливать укрепления города из метательных машин подводить к воротам тараны, а к стенам осадные башни с умелыми стрелками. Изнурив осажденных, они в конце концов пойдут на штурм. Король, запертый в своей столице с остатками армии, не слишком опасался этого сценария. Он знал, что империя рядом, и помощь подойдет скоро. Хабрийцы попросту не успеют подготовить штурм. Глонно город не особо серьезный, но сказать подобное об его укреплениях нельзя, а крепкие каменные стены только тараны ломать. В основании под ними почти везде лежит скала, чуть присыпанная грунтом. «Быстро здесь подкоп не подвести!» Окрестные жители при появлении передовых конных отрядов хабрийцев спрятались в городе, не забыв прихватить скот, фураж и продовольствие. Этих запасов должно хватить надолго. Голод защитникам не грозит. Из горожан и сельских жителей было набрано почти восемь тысяч ополченцев. Под рукой короля находилось три тысячи солдат регулярной армии. Несмотря на то, что у Фоки народу в десять раз больше, не все так страшно. В лоб он штурмовать не станет, опасаясь чудовищных потерь. Так что придется ему потоптаться под стенами. Надо просто продержаться неделю, максимум две, до прихода имперцев. Фока Восседая на пустой бочке, почти равнодушно наблюдал за тем, как к городу медленно продвигается черепаха. Скучное зрелище. Вообще-то подобная осадная машина обычно именуется тараном, но не в данном случае. Во-первых, она действительно похожа на черепаху. Уродливая коробка, собранная из бруса и толстых досок, сплошь окованная железными листами. Четыре сапера, подгоняя четыре десятка закованных смертников, с трудом тащат эту восьмиколесную громадину. Во-вторых, лишь неосведомленные наблюдатели могли принять эту машину за настоящий таран. Она лишь маскировалась под него. кетр Хабри, подняв подзорную трубу, скользнул взглядом по гребню стены. Там выстроилось немало солдат противника и ополченцев. Наверняка среди них и высшие офицеры есть, а то и маги. Они сейчас старались не выделяться яркими плащами или пышными доспехами, чтобы не искушать инженеров, возившихся с метательными машинами, но Фока почти физически чувствовал их присутствие». Кто знает, может, и посол империи сейчас стоит где-то там и снисходительно насмехается над отсталостью хабрийцев. Взгляните на этих тупых северян, они тащат таран к стене, даже не думая о воротах. Эти дураки всерьез считают, что смогут разбить вековые камни простым бревном окованным железом. Мне их даже жаль, столько напрасной работы им предстоит смейтесь смейтесь посмотрим, кто будет смеяться последним. У Фоки хватало своих людей в городе. О лазутчиках и шпионах он позаботился заранее. Можно, конечно, попробовать их использовать, напасть изнутри ночью на охрану у ворот, открыть их, продержаться до подхода армии. Но и осажденных нельзя считать полными идиотами к подобному варианту они наверняка готовы. Стражи усиленно, все на чеку. Лазутчиков уничтожат до последнего человека. Потерять легко, а вот попробуй заново найти таких людей, да еще потрать кучу сил и времени на их обучение. Нет, ценными кадрами фока рисковать не будет. Сейчас он покажет осажденным, на что способна Хабрия. Уже к вечеру он будет расхаживать по королевскому дворцу, лениво выслушивая список трофеев, взятых в сокровищнице. А завтра, дождавшись, когда подтянется хвост обоза, двинется дальше на север. Интересно, король нури действительно думает, что выдержит штурм? Или просто мечтает продержаться под защитой стен до прихода имперской армии? Наивный человек. Краем глаза Фока покосился вправо. Там среди свежих земляных насыпей в небо таращились стволы пары десятков бомбард. Среди них сновали артиллеристы и маги. Первые занимались подготовкой к обстрелу, вторые стояли на готове, ожидая магической атаки со стороны осажденных. Фока на их месте не слишком бы на это рассчитывал. Ведь Северная Нурия не империя. Местные маги — это не противник. Хотя мало ли что, пусть будут на чеку. Порох — это порох, даже ничтожная искра может натворить немало бед. Так что надо жестко контролировать все вокруг, блокируя попытки изменений. Между тем суета почти прекратилась, осадная батарея приготовилась к стрельбе артиллеристы не нуждались в приказах Фоки. В их деятельность сейчас даже высшие офицеры не вмешивались. Вышкаленные солдаты и их обученные командиры прекрасно умеют следовать заранее полученному плану. Фока гордился своей армией. Таких дисциплинированных вояк, как у него, больше в этом мире нет. Покосившись влево, На неподвижно стоящего человека в черной одежде Кетер иронично произнес. «Готовьтесь, мой друг, сейчас мы посмотрим, каково ваше оружие на деле». «Мое оружие не подведет, но вы применяете его нерационально». «О чем вы?» — не понял Фока. «Вы собрались подвести заряд под прикрытием артиллерии, но ваши бомбарды несовершенны». «Рассеивание снарядов слишком велико. Ваши инженеры, выбравшись из-под брони, могут попасть под свой же обстрел. А еще я видел, что многие люди прикованы к машине железными цепями. Кумулятивный заряд проделает брешь, но ваши рабы при этом погибнут. Инженеры тоже погибнут, если не успеют удалиться». Но, выйдя из-под защиты брони, они станут уязвимыми для обстрела со стен. Ваша артиллерия также будет представлять для них опасность. Пусть гибнут, значит, такова их доля, те, кто закован смертники. Я загнал в черепаху всех солдат, серьезно провинившихся в этом походе. Вина инженеров невелика, но и они тоже виноваты, так что я дал им шанс». Если погибнут, так тому и быть, если выживут. Обвинение будет снято. Нерационально. Есть способы разрушить эту стену без потерь. Друг мой, я это знаю, но поверь мне, я все делаю правильно. Показательная экзекуция, которую увидит вся армия, да еще и в сочетании с таким зрелищем. И последующим захватом города это им запомнится... Хабрийцы не слишком уважают дисциплину, мне приходится ее поддерживать самыми разнообразными способами. Заряд может не пробить стену, ведь он предназначен не для этого, а для уничтожения башен с запершимися врагами. Или в пробоине образуется завал, также брешь может оказаться слишком узкой, и воин в доспехах через нее не проберется. Я считаю нерациональным идти на такие жертвы, ради сомнительного результата. Считайте эти жертвы маленькой прелюдией к ожидаемой вами главной жертве. Они скрасят ожидания. Под ногами дрогнула земля, следом по ушам неприятно ударила. Из первой бомбарды вырвался сноб дыма и огня, выплюнув на город россыпь снарядов. Выстрел вышел с перелетом. Бомбы разорвались далеко за стенами. Следом загрохотали остальные орудия, некоторые гораздо удачнее, накрыв защитников на стенах сотнями осколков. Даже с такого расстояния Фока расслышал крики ужаса и боли. Если учесть, что уши здорово оглушило от близкой канонады, страшно представить, как же нужно орать, чтобы это было слышно за пять сотен шагов. Артиллеристы кинулись к бомбардам, спеша их перезарядить. Нормативное время выстрела всего лишь 490 секунд. За этот срок надо успеть прочистить ствол, забить его мешочками с порохом, с силой придавить их, сверху разместить барабанный снаряд, заключающий в себя семь цилиндрических гранат, начиненных взрывчаткой и осколочной массой. Затем расчет должен отскочить от орудия. Стволы нередко разрывало... Колеча всех вокруг, дожидаясь, когда канонир силой ванзит раскаленный пруд в затравочное отверстие. Железо и бронза стволов раскалялись, несмотря на прикладываемые мокрые тряпки. Позиция постоянно тонула в мареве порохового дыма. Почти оглохшие артиллеристы бегали меж орудий в одних набедренных повязках, Адская работа, но отбоя от желающих не было. Им очень щедро платили. Простой сержант расчета бомбарды получал жалование лишь немногим, уступающее жалованию полусотника легкой пехоты. А ведь последний — это младший офицер, обычно из мелких дворян. Черепаха тем временем добралась до неглубокого рва, окружавшего город, Обычный таран здесь бы и остановился, но не эта громадина. Воды здесь нет, углубление почти незаметно. Инженеры специально выбрали это место, чтобы подвести машину к стене без помех. Широченные толстые колеса не подвели, без заминки пошли по топкому грунту. «Все», — констатировал Фока, — «им конец, у них была одна надежда» что черепаха не пройдет. Теперь им надеяться не на что. Главное теперь, чтобы брешь при взрыве вышла удобная. Черный человек ничего не ответил. Он неотрывно смотрел в сторону города. Сейчас стена падет. В пролом ринется специальный полк, натасканный как раз для таких ситуаций. Не пройдет и получаса, как он возьмет под свой контроль прилегающую территорию. Мушкетеры и арбалетчики засядут на крышах, пекинеры и мечники в отличных доспехах перегородят улицы рогатками, засядут за ними. Отбивая атаки растерявшихся осажденных, они легко продержатся до подхода основных сил. Отряды, выстроившись уже по ту сторону стены, начнут продвигаться вглубь города. Встретив очаг отчаянного сопротивления, они будут останавливаться, окружать его со всех сторон, подавлять, хотя вряд ли такие очаги возникнут. Командование осажденных растянуло свои силы по всей стене. Очень сомнительно, чтобы у них остались серьезные резервы. Наивные нурийцы не подозревали, что Фока намерен штурмовать город нагло, сходу. К вечеру Глонна будет под полным контролем. Вот тогда придется поработать, установить свое оборудование у ворот. Наутро всех жителей проведут через них, выгнав в чистое поле. При этом чиновники ФОКи будут переписывать их имена, возраст, семейное положение и другие данные. А черный человек будет следить за своей аппаратурой, изучая каждого, кто проходит мимо нее, отбирая тех, кто может представлять интерес для дальнейших исследований. Очередной залп накрыл стену и прилегающую территорию. Одна из гранат вроде бы даже по черепахе ударила, но не причинила бронированной машине вреда. Защитники города тоже не пытались повредить осадную машину. У них и без того сейчас забот хватало. Гранаты рвались на земле и в воздухе, пуская во все стороны сотни смертоносных осколков, способных пробивать стальную керасу. Укрыться на широкой стене было невозможно, а башен поблизости не было. Недисциплинированные вояки, устрашенные грохотом разрывов и кровью товарищей, драпали во все стороны, словно тараканы от тапки». В задней стене черепахи раскрылась узкая дверца, откуда выскочили четыре фигурки. Прытко помчались прочь от города. Из недр машины послышался многоголосый вой обреченных людей. Сорок голых солдат, прикованных к толстым брусьям, встречали смерть. Она приближалась неотвратимо, тлеющим огоньком на кончике зажигательной трубки, выходившей из огромной чаши, накладного кумулятивного заряда, представленного сейчас к городской стене. Вой десятков смертников, нарастая, слился в единый чистый звук, заставил обернуться всех. Даже артиллеристы на миг оторвались от своей нелегкой работы. В этот момент заряд взорвался. Будь стена глонной из монолитного гранита, даже это не спасло бы ее. Кумулятивная струя ударила сокрушающим кулаком, расшвыряв на своем пути огромные известняковые блоки, будто детские кубики. Облако раскаленных газов, человеческой хитростью разогнанное до огромной скорости в нужном направлении, пройдя через сокрушенную стену, ударило в жилой дом, с такой же легкостью разнесла его стену, после чего жадно выжгла содержимое. Несмотря на направленность взрыва, черепаха его не пережила, бронированная крыша вспорхнула, будто крыло бабочки, увлекая за собой тучу искореженного хлама и кусков разорванных тел. Заднюю стену вышибло, убегающих саперов накрыло обломками, свалив троих. Один поднялся, припадая на изувеченную ногу, поплелся дальше за непострадавшим товарищем. К аккуратному пролому деловито заструил из шеренга солдат. Надо успеть ворваться внутрь, пока защитники не пришли в себя. Фоков, став с бочкой, с легкой улыбкой наблюдал за атакой. Еще немного, и столица Нурии превратится в один из городов Хабри. Черный человек на это не смотрел. Он направился к своему фургону. Надо проверить оборудование. Утром... Оно пригодится».